Глава 9. Был канун зимнего Николина дня, 5 декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем сначала начала осени гостила у брата. Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на три недели, и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту. 5 декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростовых гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов. 6 числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь. а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дворянских выборах и урожае. Но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай проверил счеты бурмистра из Рязанской деревни по имению племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на гумно скотной и конной дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за который собрались все домашние. За столом были мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник с своим гувернером Соня, Денисов, Наташа — Ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иванович, архитектор князя, живший в лысых горах на покое. Графиня Марья сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стаканы и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом, и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Марья знала очень хорошо это его настроение, и когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе. Но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение – Ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был. Он отвечал. Она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил. «Так я не ошибалась», — подумала графиня Марья. «И за что он на меня сердится?» В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброжелательство к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны, но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов. Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным, и графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из-за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку мужа, и спросила, за что он на нее сердится. — У тебя всегда странные мысли, и не думал сердиться, — сказал он. Но слово «всегда», — отвечала графиня Марья, — «да, сержусь и не хочу сказать». Николай жил с своей женой так хорошо... что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека. Но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда именно после самых счастливых периодов на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности. Это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде. Ну, месье Эмидам, сказал Николай громко и как бы весело. Графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить. Я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван. Вот это всегда так, думала графиня Марья. Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна, особенно в этом положении. Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто-бледное исхудавшее лицо с более чем когда-нибудь большими глазами. И все ей стало неприятно. И крик, и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня. Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Марья для своего раздражения. Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую. «Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними». но мысль о муже и о беспричинной досаде его, не переставая, мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки в маленькую диванную. — Может, он не спит, я объясню с ним, — сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Марья не заметила его. — Мари! «Он спит, кажется, он устал», — сказала, как казалось графине Марье везде ей встречавшаяся Соня в большой диванной. «Андрюша не разбудил бы его?» Графиня Марья оглянулась, увидала за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права, и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удержалась от жесткого слова. Она ничего не сказала и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все-таки шел за ней и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхания. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкие, красивые лоб усы. Все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крякнул. И в то же мгновение Андрюша из-за двери закричал. — Папенька, маменька тут стоит! Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал Ни минуты не дадут покоя. Мари, ты? Зачем ты привела его сюда? Я подошла только посмотреть. Я не видала. Извини. Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери. и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа, любимица отца, узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, незамеченной матерью побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрыпнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиною, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице. — Наташа, Наташа! — слышался из двери испуганный шепот графини Марьи. — Папенька спать хочет. — Нет, мама, он не хочет спать. С убедительностью отвечала маленькая Наташа. — Он смеется. Николай спустил ноги. поднялся и взял на руки дочь. «Взойди, Маша!» — сказал он жене. Графиня Марья вошла в комнату и села подле мужа. «Я и не видала, как он за мной прибежал», — робко сказала она. «Я так...» Николай, держа одной рукой дочь... поглядел на жену и, заметив виноватые выражения ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса. «Можно целовать, мама?» — спросил он у Наташи. Наташа застенчиво улыбнулась. «Опять!» — сказала она с повелительным жестом, указывая на то место, куда Николай поцеловал жену. «Я не знаю, чего ты думаешь, что я не в духе». — сказал Николай, отвечая на вопрос, который он знал, был в душе его жены. «Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастно, одинока, когда ты такой. Мне все кажется...» «Мария, полно глупости. Как тебе несовестно?» — сказал он весело. «Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна и всегда... А теперь в этом по...» «Ах, какая ты смешная!» Не по хорошу, мило, помилу хорош. Это только Малвина и других любят за то, что они красивы. А жену разве я люблю? Я не люблю. А так не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропала и ничего не могу. Ну что, я люблю палец свой. — Я не люблю, а попробую отрежь его. — Нет, я не так, но я понимаю. — Так ты на меня не сердишься? — Ужасно сержусь, — сказал он, улыбаясь, и, встав и оправив волосы, стал ходить по комнате. — Ты знаешь, Мария, о чем я думал? — начал он теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. он не спрашивал о том готова ли она слушать его ему все равно было мысль пришла ему стал быть и ей и он рассказал ей свое намерение уговорить пьера остаться с ними до весны Графиня марья выслушала его сделала замечание и начала в свою очередь думать вслух свои мысли ее мысли были о детях как женщина видна уже теперь — сказала она по-французски, указывая на Наташу. — Вы нас, женщину упрекаете в нелогичности. Вот она, наша логика. Я говорю, папа хочет спать, и она говорит нет. Он смеется, и она права, — сказала графиня Марья, счастливо улыбаясь. — Да, да. И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, Высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки, и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно счастливые лица. — А, знаешь, ты, может быть, несправедлив, ты слишком любишь эту, — шепотом по-французски сказала графине Марья. — Да, но ну что ж делать, я стараюсь не показать. В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда. Кто-то приехал. Я уверена, что Пьер, я пойду узнаю, сказала графиня Марья и вышла из комнаты. В ее отсутствии Николай позволил себе галопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напомнили ему, Танцы. И он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какую она будет, когда он начнет вывозить ее старичком. И, как бывало покойник-отец, танцовывал с дочерью Данилу Купора, пройдется с нею мазурку. «Он, он, Николя», — сказала через несколько минут графиня Марья, возвращаясь в комнату. «Теперь ожила наша Наташа». «Надо было видеть ее восторг, и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил...» «Ну, пойдем, скорее, пойдем. Расстаньтесь же, наконец!» — сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, сжавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку. Графиня Марья осталась в диванной. «Никогда, никогда не поверила бы», — прошептала она сама с собой, — что можно быть так счастливой. Лицо ее просияло улыбкой, но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде, как будто кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту.